Глава 11. В холле Коннор звонил по телефону, а швейцар угрюмо глядел на него, словно желая остановить, но не смея. Правильно, говорил Коннор, все звонки с этого телефона от 8 до 10 вечера. Да. Несколько секунд он слушал. Ну я не знаю, входит ли это в ваши обязанности, но сделайте это для меня. Когда это будет? Завтра? Не шутите со мной. Для чего это по-вашему? Мне нужен через два часа, а я вам позвоню. — Да? — И вас туда же. Он повесил трубку. — Пошли, Кохай. Мы вышли. — Проверяете свои связи, — съязвил я. — Связи? Он был озадачен. — О, Грэхэм, — вам наговорил о моих связях. У меня нет осведомителей, хотя он думает, что есть. Он упоминал дело Аракава. Коннор вздохнул. — Давнишняя история. Мы пошли к автомобилю. Хотите знать о ней? Там всё было просто. Убили двух японцев, управление поручило делать детективам, не говорящим по-японски, а через неделю передали дело мне. И что вы сделали? Аракавы жили в отеле Нью-Отони. Я получил список их телефонных разговоров с Японией. Позвонил по этим номерам и поговорил кое с кем в Осаке. Потом позвонил в полицию Осаки и поговорил с ними по-японски. Они поразились нашему невеждению. Понимаю, не совсем. Наше управление совершенно обалдело. Пресса лезла вон из кожи, часть полицейских, ото всюду слали цветы и деньги, все сочувствовали людям, которые на поверку оказались гангстрами. Потом все узнали правду, но я всё равно оказался виноватым. Они сказали, что я действовал недозволенными методами. Меня смешали с грязью. — Поэтому вы и поехали в Японию? — Нет, то была совсем другая история. Мы подошли к машине, я обернулся на империал Армс и увидел, что Джулия глядит на нас из окна. — Соглазнительная девушка, — сказал я. — Японцы называют таких женщин «сири Гаронна». Говорят, что у них легкий зад. Он открыл диверцию и сел в машину. Но она наркоманка. Ее словам нельзя полностью доверять. Все равно дело начинает мне не нравиться. Он взглянул на часы и покачал головой. Черт! Мы слишком задержались. Лучше поедем в Палумино навести мистера Коли. Я направился на юг к аэропорту. Коннор сидел, скрестив руки на груди с отрешенным видом. Почему дело начинает вам не нравиться? Обертки от кассет в пустой корзине. Фотографии в мусорном ящике. Такие улики обычно не оставляют. Вы же сказали, что не торопились. Может быть. Но понимаете, японцы считают наших полицейских дураками, и эта небрежность говорит об их презрении к нам. Ну, мы все же не дураки. Конор покачал головой. По сравнению с японцами мы действительно недостаточно компетентны. В Японии ловят почти каждого преступника. За серьёзные преступления осуждают 99%, и каждый преступник знает, что под конец будет пойман. А у нас осуждают 17%, даже не одну пятую. И преступник в Штатах знает, что его вероятно не поймают, а если поймают, то не посадят благодаря хорошему адвокату. Кстати, статистика показывает, что наши американские детективы или раскрывают дело за первые 6 часов, или никогда. Так что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что это преступление совершено человеком, который уверен, что его не поймают. А я хочу поймать его. Кахай. Коннор молчал минут 10, сидел он очень тихо, скрестив руки, уронив подбородок на грудь. Я было подумал, что он спит, но глаза его были открыты. Я вёл машину и прислушивался к его дыханию. Наконец он сказал: "И фигура, почему вы его вспомнили? Если бы мы знали, что заставляет эту фигуру так поступать, мы бы получили ключ к разгадке". Не понимаю. Американцу трудно это понять. Во его Америке считают нормальным известное количество накладок от ожидаемых. Ожидаем, что самолёт опоздает. Ожидаем, что почту вовремя не доставят. Ожидаем, что стиральная машина сломается. Всегда ожидаем чего-нибудь неладного. В Японии всё по-другому. Там накладок нет. На вокзале можно встать на перонио отметки, и когда подойдёт поезд, дверь откроется прямо перед тобой. Поезда не опаздывают, чемоданы не пропадают, связь не прерывается, пределы дозволенного не нарушаются. Всё идёт, как задумано. Японцы хорошо. Обучены, подготовлены, они не совершают необдуманных поступков, и дело делается, причем без всякой суеты. Да. А сегодня для корпорации на комото был очень важный прием. Не сомневаюсь, они все спланировали до последней детали, даже викторианскую закуску, которую любит Мадонна, и фотографа, которого она предпочитает. Поверьте мне, они подготовились, предусмотрели любую неожиданность. Вы знаете, каковы они? Они могут часами сидеть и обсуждать различные случайности. Что если пожар? Что если землетрясение? Что если террористы подложат бомбу? Что если не будет тока без конца? Говорят о самых невероятных случайностях. Это мания. Но когда начнётся приём, всё у них обдумано, всё под контролем. Не предусмотреть всего считается просто дурным тоном, ясно? Яс. Ну вот наш друг и фигура. Официальный представитель Накомото стоит над трупом девушки и явно не контролирует положение. Он Юсикино обороняется в западном стиле, но ему не по себе. Вы, наверное, заметили, как он вспотел, и рука его была влажной, он вытирал её об брюки. Он рикуцупой слишком разговорчив. Короче, он ведёт себя словно не знает, что делать. Словно не знает даже имени девушки, и это, конечно, невозможно, поскольку ему известны все гости, и делает вид, что не знает, кто убил её, а он наверняка знает это. Машина подпрыгнула на рытвине. Постойте. Так и фигура знает, кто убил девушку. Я уверен в этом. И не он один. По крайней мере, трое должны знать. Вы говорили, что работали с прессой? Да, в прошлом году. Вы поддерживаете контакты с теленовостями? Знакомые у меня там есть, если они меня ещё не забыли. А что? Я хочу посмотреть кассету с записью одной из сегодняшних передач. Это не проблема. Я могу позвонить Джеффер Льюис в NBC или Бобву Артуру в CBS. Лучше, наверное, Боббу. Это должен быть человек, к которому можно обратиться лично, как к другу, иначе нам не помогут. Вы заметили, что сегодня на месте преступления телевизионщиков не было? Обычно побиваешься через их камеры, чтобы попасть за ленту, но сегодня ни их, ни репортёров, никого. Я пожал плечами. Мы же зажали связь. Пресса не могла ничего знать. Они уже были там на приёме, где о том Криусы и Мадонна Потом это же он вышел, убили девушку. Где же были репортёры? Капитан, вы меня не убедили. Работая с прессой, я понял, что нам с ними трудно сговориться. Даже когда нам нужно, чтобы газеты умолчали, скажем, об исчезновении детей, когда ведутся переговоры с похитителями, добиться этого очень трудно. В редакции газет закрываются рано. Телевидение должно дать новости в одиннадцать часов, они, вероятно, еще будут монтировать свои сообщения. — Не согласен. Японцы, по-моему, озабочены своим СААФУ, имиджем, компанией и пресса сотрудничает с ними. Поверьте мне, Кахай, на них оказывают давление. — Не могу поверить, даю вам слово. Тут позвонил телефон. — Черт возьми! «Питер», — сказал знакомый грубый голос, — «что за напасть с этим расследованием убийства?» Это был шеф, похоже, что пьяный. «Что вы имеете в виду, шеф?» Коннор взглянул на меня и нажал кнопку телефона, чтобы слышать разговор. «Вы, ребята, задеваете японцев. Нас опять обвинят в расизме?» «Нет, сэр», — сказал я. «Ничего подобного не было. Не знаю, кто вам доложил». Я слышал, что этот кретин Грэхэм, как обычно, оскорбляет их. Ну, шеф, я бы не сказал, что оскорбляет. Слушайте, Питер, не втирайте мне очки. Я уже намылил шею Гоффману за то, что он послал к японцам Грэхэма. Я хочу отвезти этого расиста от дела. Вы должны понимать, что мы должны ладить с японцами. Такова жизнь. Вы слушаете меня, Питер? Да, сэр. Верно, ещё Джон Конрэ. Он с вами, да? Да, сэр. Почему вы впутали его в это дело? Я подумал, почему его впутал я? Наверное, Голфман решил перекинуть этот вопрос на мою ответственность. И извините, сказал я, но я понимаю. Вы, наверное, решили, что сами не справитесь. Но я боюсь, что от Коннора вы получите больше хлопот, чем помощи. Японцы его не любят, я от Джона давно знаю. В 59 вместе поступали в академию. Он всегда был одиночкой и булутом. Такие люди выезжают за границу, потому что не могут ужиться дома. Я не хочу, чтобы он вмешивался в это дело. Шеф, вот Так-то, Питер, убийство на вас, так что заканчивайте дело побыстрее без всяких помощников. Я лично прослежу. Понятно. Да, сэр. Самое позднее завтра. Всё. И он повесил трубку. Да, сказал Конор. И здесь надавили.